Воинствующий литератор. У преданного друга моего, Леонида Мизинова, на фотографии прям-таки ослепительная улыбка. Он вообще самый улыбчивый из моих дружков. Если кто и умеет заразительно растягивать рот и оглушительно хохотать, так это именно он. Зальется так зальется, потом долго отдувается, снимает очки, размазывает умильные слезы. Его смех начинается, как сухое потрескивание велосипедного моторчика, затем переходит в тарахтение мотоцикла и завершается рокотом трактора. Под напором этих звуков трудно устоять, даже самые мрачные собеседники тоже начинают гоготать. А те, кто до этого собачился, прикусывают язык, и на их физиономиях появляются виноватые ухмылки. Но уж, если Мизинов взлится. Прет, как грузовик, скрижащит зубами и пуляет матом, словно стучит отбойным молотком. Сильный, горячий, взрывной характер. Человек крайности, он не терпит всякой половинчатости и не ждет, когда судьба его куда-то направит. Сам ее направляет, вот так не умеет расправляться со временем. Годы на его внешность накладывают след. Отличительная черта Мизинова, Он, забросив все свои дела, спешит на выручку к попавшим в виду. Не случайно художник Леонид Бирюков, создав общество Леонидов наподобие Иосифовичей Коваля, первым пригласил у него Мезинов. Бирюков сказал, есть метеоритный поток Леониды, в нем крупные небесное тело Мезинов. уж потом идут Л. Леонов, Л. Ленч. Я тоже болтался где-то в хвосте этого потока рядом с инженером Леонидом Доменовым, которого самолично сдачил в общество и поручился за него. В обществе, кроме названия, ничего не было. Нас связывали выпивки. Внешне Мизинов человек скала, постодонт, плечи развернуты, голова массивная, неподвижная, как у сфинкса. И дигается он медленно, словно давно закован в бронзу. И он всегда гладко выбрит, подтянут, лагухает дезорантами. Ничего лишнего не говорит. О таком мужчине мечтает каждая женщина. Но, будучи нервным и вспыльчивым, мгновенно откликается на все события, любой разговор. Сходу нарушает спокойствие компании. Если раскачегарится, становится языкастым. Молотит не остановишь. Воздух раскаляется от его говорили, и, бывает, сгоряча принимает непродуманные судорожные решения. Мезинов гипертоник, уже в сорок лет лежал в больнице и страдает клаустрофобией. Ты не представляешь, что со мной творится, если в метро остановится поезд, как ты сказал мне. Такая впечатлительная натура. Мезинов не курит и выпивает в основном по праздникам. Главные из которых встреча с друзьями. Раньше у него этих праздников было с десяток в месяц, теперь один-два и часто не с друзьями, а с женщинами такой поворот. Мизинов сын летчика, генерала, героя Советского Союза, и ему от отца перешла военная выправка, хотя он не служил в армии. Не только выправка, но и мужественность. Внешне настоящий завоеватель, склепанный из железа, и победоносный дух, и командирский тон. Он как бы продолжает дело отца в литературной среде и не случайно был порторгом Союза писателей. А в юности в пединституте возглавлял студенческое сообщество и тягал штангу, чтобы подчеркнуть и приумножить свою силу. Позднее, работая в НИИ, опять-таки ходил в предводителях. С таким же успехом в то время он стал бы главарем благородных разбойников ради Робин Гуда. А в теперешние воровское время, из бы возглавил бы отряд народных мстителей. Что и говорить, у него была интенсивная молодость и сейчас бурная старость. Раза два я встречал Мизинова на площади Дзержинского. Он, размашь старостяка и воздух, шел из самого цыка. Я догадывался, он там отчитывался, получал инструкции. И никак не мог взять в толк, на кой черт ему, литературному человеку, все это нужно. На что он, дубина, тратит свое драгоценное время? Здесь уместна вставка. Наблюдая за партийными начальниками, я заметил, что они чуют друг друга на расстоянии. Им не надо ни о чем договариваться. Они единомышленники, и понимают собратьев с полуслова. У них, как у известной национальности, общественно генетический генетическом уровне. Сейчас я подумал. У мизинова отец генерал авиации, у Коваля генерал МВД, у Козлова генерал КГБ, не слишком ли много генеральских сыновей стали писателями? И какие у этих домашних мальчиков были благоприятные условия? Прямо скажу. Тем, у кого тяжелый жизненный опыт – кто кожей прочувствовал разные невзгоды. Это не очень нравится, ведь все должно даваться через трудности. Как известно, многие литераторы увлекаются водочкой, в том числе и для внутренней свободы. Партийным деятелям тоже не чуждо это пристрастие. То есть Мизинову приходится отдуваться за тех и за других. У него в парткоме за бюстом Ленина всегда стояла поллитровка водки. Он выпить не дурак, но знает меру. Полоза заглянешь к нему, а там заседают какие-то дурошлёпы, стариканы, некоторые спят. Мизинов гримасами дает понять, что уже закругляет и через десять минут разгонит синклит Мухоморов. Ну а потом, ясное дело, он доставал бутылку, и уже заседали мы. Чаще всего он, Коваль и я. При этом, несмотря на немыслимую власть, с нами Мизинов держался будничный просто. Как я уже сказал, после окончания пединститута Мизинов работал в НИИ на Соколе. Это был главным заводилы. Сколачивал агитбригады, ездил по деревням с концертами, он немного играл на гитаре. Но, в отличие от Коваля и прочих бардов, никогда не лез на сцену, играл только в кругу друзей и после изрядной выпивки. После НИИ Мизинов работал редактором в издательстве «Детский мир», затем ответственным секретарем в журнале «Отчизн». Те годы он иногда подкидывал мне работу. Я делал рисунки их детской странице. Однажды Мизинов протянул мне несколько творень. «Проиллюстрируй на страничке. Это мое. Если что, не понравится, не стесняйся, откладывай». Дома я прочитал стихи, и они мне понравились. Все действительно понравились, абсолютно все его густые в смысле окраски стихи, вроде бы сделанные на скорую руку, без следов усилий, правда с двумя-тремя ничтожными погрешностями, чтобы разместить их на странице, я сделал меньше рисунков. Вот так Кмизинов относился к своим стихам и никогда не считал их своим друзьям, в отличие от других поэтов. Он написал меньше всех, всего одну книжку. Понятно, с багажом в десяток стишат слово «поэт» к нему можно прилепить с натяжкой. С другой стороны, Бальзак вроде писал. По большому счету каждый писатель — автор одной книги. У классика это более складно, выражено. Но слыл глубоко литературным человеком. Для него литература была даже не профессией, а образом жизни. Он работал то штатным редактором, то составителем разных сборников. писал статьи и рецензии в этих последних особо нажимал на неторопливую манеру письма авторов, их внимательное отношение к деталям, делал упор номеру ответственности за то, что происходит вокруг нас и правильно напирал. Ведь в сущности эта мера и определяет талант художника, насколько я понимаю. другими словами, нельзя быть безразличным к несправедливости в стране. Каждый должен бороться со злом вокруг себя, Свою малую плодовитость, как стихотворца Мизинов, объяснял своеобразно. «Мне приходится зарабатывать деньги, содержать семью, кормить собак. Легче всего сидеть дома, пописывать стишата да просиживать штаны в цедрел за стаканом водки или, как Сергеенко, валяться на диване и щипать девочек». «Это не красило нашего героя?» – звучало неубедительно и выглядело оправданием своего хилого творческого потенциала. Во-первых, вся семья мизину оставила из его жены и его. Во-вторых, кто-кто, он знал, как легко пишутся стишата. В-третьих, на кой черт взвалил на свои могучие плечи дурацкий груз. Зачем пошел тупиться в порторге, его что туда тянули за уши? Лучше писал стихи, ведь за эту должность деньги не платят. Когда я все это ему выложил, он боевой психанул и гаркнул. Я пошел в портком, чтобы вас же дураков поддерживать. Хотел навести порядок в Союзе. Неужели, мол, тебе, дураку, не ясно, на мне лежала историческая ответственность? Это, конечно, благородно, но для истинного поэта не лучшее занятие, да просто пустая трата времени. Не знаю, что мог портком, но известно, что в него входила жена Юрия Качаева. Она жаловалась на Андрея Вознесенского за то, что он украл у ее мужа Юнону и Авось. Действительно, книга Качаева вышла в шестидесятом году, а мюзикл в семьдесят втором. И Вознесенскому хватило наглости по радио сообщить. Никто из советских писателей не взялся за сюжет. Жена Качаева возмущенно позвонила на радио, но ведущий передачи поэт Дементьев стал юлить. Сюжет лежал на поверхности, как и Ромео и Джульетта, короче, портком ничего не сделал. Да и вопрос: насколько искренен порыв Мезинова поддерживать вас, навести порядок? Думаю, Мезинов кривил душой. В моей родне не было ни одного члена партии. Еще в детстве отец с матерью объясняли мне, что в нее вступают для карьеры. Повторюсь: у Мезинова врожденная тяга к Вокруг него. Постоянное силовое поле. Он ведь не всегда говорит с друзьями смешливо размягчен. Случается, если что не по нему, переходит на диктаторский тон. Давай понять, что его слово последнее, и оно как печать. Он всех получает, навязывает свое мнение, иногда с тяжелым взглядом, грубым голосом, залпами ругань, давит, пока не выдохнется. У него... прямолинейного, самовлюбленного дуралома, начисто отсутствует самокритичность. Себе он все прощает и не допускает мысли, что, может быть, не прав. Хотя нет. Вспомнил. Однажды, когда я отметил его менторские замашки, он кивнул и потупился, опустив глазки. — Это у меня есть! — и заржал медной глоткой. — Мол, подумаешь, один крохотный недостаток, сущий пустяк. У вас-то вон сколько и чудовищных, вы кровососы, а я сама чистота, часть природы. Что касается власти, одно время у Мизинова появилась заветная мечта – возглавить издательство «Малыш». Он плечистый был лучшим кандидатом на эту должность, работал бы как бульдозер, ну а для подчиненных установил бы драконовскую дисциплину. Все шло к тому, что он вот-вот сядет на трон, и мы, его дружки, уже потирали руки, теперь начнется новая жизнь, наши книжки будут выходить одна с другой, как сосиски. Но в последний момент мизину обскакал Рыбин, бездарный комсомольский выкормыш, жена которого работала в самом ЦК. По последним слухам, этот Рыбин уже развалил издательство, правда, успел выпустить несколько своих книжек. вступить в союз писателей, купить новую квартиру и все такое. С одной стороны, Мизинов всегда был открыт и искренен, когда говорил о политике, литературе, друзьях, собаках, говорил без обиняков, вполне определенные вещи и в сильных выражениях. С другой скрытен, когда дело казалось его партийной деятельности, отношений с женой, родственниками и женщинами. Женщину и понятно, здесь ему жирный плюс. но с остальными мало понятно. И только спустя много лет я познакомился с его замечательным ироническим братом, копией актера Вильсона, и его сестрой, о которой он вообще редко упоминал. Мы мало знали, каким образом он переходит с одной работы на другую, а его болезнь высоком давлении, от которого он часто пребывает в нервозном состоянии. Только сейчас, в старости, мой друг открыл свою загадочную душу нараспашку, удалился в другую крайность. Он исповедуется перед нами, словно перед священниками. Оказалось, он всю жизнь живет под страхом за судьбу старшего брата, бывшего военного, одинокого, сильно пьющего, опустившегося, не раз вызволял его из милиции. Вздрагиваю при каждом ночном звонке, думаю, нашли его с пробитой головой, говорит Мизинов. Мне он рассказывал, как неприглядно, не по-геройски умирал его героический отец и даже приоткрыл завесу над своими любовными похождениями. Что еще удивляет в мизинами, так это внезапные перемены. Только что он безудержно смеялся, и вдруг зло рот и холодный взгляд сквозь стекла очков. У него болят глаза, и он носит затемненные очки. Ему перейти из одного состояния в другое раз плюнуть. Вокруг него даже меняется воздух, то легкий, разреженный, то плотно сжатый с электрическими разрядами. Разговаривая с Мизиновым, надо быть начеку. Парочка неосторожных слов, и в нем психопатия зреет ярость, потом еще парочка мягких слов, и он расплывется и ржет. Что и говорить. С нервишками у нашего друга дела обстоят плоховато. Случалось, в нем прорвалась какая-то застарелая злость. Его внезапная грубость переходила в хамство. Так, на дне рождения Тарловского, когда все наши были в сборе, уже прилично приняв на чем-то смеялись, он, восседая между виновником торжества и шульжиком, вдруг сверкнул глазами, скорчил злую гримасу и пошел в атаку, точно взбесившийся слон, начал топтать демократов. По делу, естественно, только не вовремя. и резко с вызовом закончил. Сейчас время всяких шульжиков, время изворотливых, ухватистых. Это было как гром среди ясного неба. У шульжика нервы тоже не стальные, но он не полез в бутылку, лишь красочно изобразил негодование. Всячески показывает, что сдержанность, оскорбление не слабость, а наоборот, признак внутренней силы. Но тут вмешались мы и замяли дело. «Кстати, и недавно на мой день рождения, Мизинов, Дурья Вашка сделал смертоубийственный выпад, вновь окрысился на Шульжика. Ему поддатому и раскалённому не понравилась шутка про секторя-порткома. И что у Терловского вытягивается лицо, когда у друзей выходят книжки. Он, раздолбая, не справился со своими чувствами и начал бушевать». Пулять матом при незнакомых женщинах, и вновь нам пришлось улаживать конфликт. С трудом уладили, но Мизинов еще долго сопел и не мог восстановить душевный равновесия. Такие вот сложные человеки, мои дружки. Такие горячие головы из-за чепухи накручивают себя. На пустом месте создают миражи и буйствуют, отчаянно сражаются с этими самыми миражами. Можно сказать, что вся их жизнь — сплошной боевик с редкими перемириями, но с многочисленными любовными приключениями. С начала перестройки, когда литераторов перестали печатать, и я оказался в полном безденежье и влез в долги, Мизинов выручил меня, дал проиллюстрировать книжку стихов для детей, но расплатился мной довольно странно. Вначале твердо объявил «деньги получишь через две недели». Обычно он предельно точен, а здесь прошло два месяца, но звонка нет. Потом-то он говорил, что никакие не два месяца, а три недели, но те, кто бывал в полном безденежье, мне поверят. Ведь в таком положении считаешь каждый день. Я позвонил ему. Лёш, говорю, так я бы дал знать, до какого числа задерживаешь деньги. Я ведь кредиторам дал слово, что верну в день, как мы договорились. Если что, вы издательстве не клеится, не тяни, ты скажи, как есть. Пошел ты туда-то! — отчеканил сумасброд Мизинов. Похоже, у него прямо вскипела кровь. — Как будут деньги, так и выплачу, а работу больше не получишь. Так и сказал неврастенник чертов. И чем вздумал меня пугать? Да я всю жизнь без заказной работы. Только перепадает от случая к случаю. Вообще мы уж не в том возрасте, когда можно чем-то запугать друг друга. Я понял, что у него в издательстве дела неважны. Но не понял, к чему ей пенится, не сказать так, мол, так, чего, на мне-то срывать злость, и это вот больше не получишь. эк преступление я совершил. Не скрою, я разозлился на него, неотесного дурил. Через десять дней, а я все считал эти проклятые деньки, все упрашивал кредиторов подождать чуть-чуть, мы случайно встретились в ЦДЛ. Мизинов шел в ресторан, я в нижний буфет за своей соточкой, которую мне буфетчицы давали в кредит, благо вместе с ними получал зарплату мизерную за изостудию. «Привет, привет!» Мы обменялись рукопожатиями, и каждый направился в свою сторону. Внезапно Мизинов, как бы вспомнив что-то, окликнул меня, вытащил из кармана брюк 100-долларовую купюру. «Вот, возьми половину гонорара». Как-то нехорошо это выглядело. Вроде я вот так вот между делом получил подачку. Так деревянно он, считающий себя тонким, поступил. У него бывают заскоки, когда он отбрасывает всякие нюансы в общении и рубит с плеча, но иногда изглаживает ситуацию тонкостями. Помню, в своей разгромной рецензии довел Разумневича до слез, тот причитал. «Зачем ты это написал?» «Ну, сказал бы при встрече. Зачем писать? -то? Как ты мог? Что я тебе плохого сделал? Ты сломал всю мою жизнь!» «Ну что ты в самом деле успокойся?» Миролюбиво проговорил Мизинов. «Не бери ты в голову, что за беды? Рядовая рецензия, ее никто и не увидит». «Нам-то их друзьям было ясно». Мизинов просто решил показать себя жестким, требовательным критиком. «Ладно, пойду дальше». «О чем я говорил-то?» Память иногда отшибает. «А, да, о своем гонораре». Но оставшийся гонорар я получил вскоре. Как подобает Мизинов, позвонил, мы встретились, отметили совместную работу, и мои стариковские упреки почти улетучились. Они улетучились бы совсем, если бы он сказал, «Знаешь, я тогда был на взводе, так что не держи зла и что-нибудь в этом духе». Выразил бы хоть частичную повинность, но он, дуботряс, ничего такого не сказал. Не хватило мозгов и душевности. Этот эпизод единственный, неприятный за всю нашу многолетнюю дружбу. Он, если употреблять литературные красоты в духе Мешкова, как баллон с ядовитым газом в саду благоухающим розами. Понятно, обиды я не держу. Всякое бывает». Наверняка в эти дни Мизинов просто ходил раздраженный, но и нервишки подвели. С каждым случается, тем более с такими горячими мужиками, как он. С Стариня Мизинову я показывал все свои первые рассказы. И он, тертый калач, поднаторевший вправки, читает все и все от корки до корки, долго воландался с моими бумажками». а потом воспламенялся и обрушил на меня ураганную ругань с непотребной лексикой. «Где ты, идиот, видел таких баб?» — горланил да с испепеляющим взглядом. «Ты что, с пьяну накатал? Не рассказ, схема? Такую тему запорол». Давил на меня страшно. Бывало, пригвоздил к позорному столбу и доволен, болван. «А мне каково?» Становилось не просто не невесело. Я испытывал какое-то внутреннее умерщвление. Ну, а после моих исправлений Мизинов на полях черкал, это другое дело, неплохо, даже хорошо. Что обидно, прочитав мою повесть «Утренние трамваи», единственная вещь, которую я тогда написал не только ради забавы, но и вложил в нее душу и считал предметом своей гордости, Мизинов прислал мне нечто вроде рецензии. С энергично энергичное истекторение в прозе на него напало вдохновение, где явно просматривался вопрос на кой хрен все это написано.